Мавра Андреевна, послушница Тульского монастыря, знакомая Марии Николаевной Толстой и Татьяной Ергольской. Магомед, Мухаммед, около 570-632 годов, религиозный проповедник, считающийся основателем ислама. Магрини Лучану, секретарь юбилейного комитета, созданного в Милане к столетию Мадзини. Мадзини Джузеппе или Иосиф, 1805 1872. -й. Итальянский революционер, один из вождей Итальянского национального освободительного движения. Мадзини Пьетро. Майдель Егор Иванович фон. 1817-1881. Майков Аполлон Николаевич. 1821-1897. Поэт. Макарий Михаил Петрович Булгаков. 1816-1882. Макаров Глеб Владимирович, литератор, предваритель дворянства Любимского уезда Ярославской губернии. Макиавелли Никола, 1469-1527, итальянский писатель, историк и политический мыслитель. Маклаков Василий Алексеевич, 1869-1957, политический деятель, адвокат, близкий, знакомый Толстого, впоследствии белый иммигрант. Маковицкий Душан Петрович, 1866-1921. Словак, врач, друг и единомышленник Толстого, живший в Ясной Поляне с 18 декабря 1904 года до ухода Толстого. Маковский Владимир Егорыч, 1846-1920. Художник. Маликов Александр. Капитонович, 1839-1904, Малику Елизавета Александровна, родилась около 1845 года, приемная дочь Алексеева, Малиновский Иоанн Нике Алексеевич, 1868-1932, историк права, профессор Томского университета, Мальцов или Мальцев Иван Сергеевич, флигель-адъютант, сын Сергея Мальцова. Мальцов или Мальцев Николай Сергеевич. Родился в 1849 году. Сын Сергея Мальцева. Мальцев или Мальцев Сергей Иванович. 1810-1893. Мальцова или Мальцева Анастасия Николаевна, рожденная Урусова, 1820-1894, тысяча жена Сергея Ивановича Мальцова, Манасейна Мария Михайловна, рожденная Коркунова, умерла в 1903 девятьсот врач Манджос Борис, Мант Мартин, 1800-1858. и Маракуев Владимир Николаевич умер в 1921 девятьсот Мария Александровна, 1824-1880, императрица, жена Александра II. Мария Александровна, 1853-1920, великая княгиня, дочь Александра II. Мария Федоровна, 1847-1928, Марк Гем или Марк Кем. Эдвин, 1852-1940. Марков Евгений Львович, 1835-1903. Писатель, критик и этнограф. Марковников Владимир Васильевич, 1837-1904. Маркс Адольф Федорович, 1838-1904. Маркс Лидия Филипповна, рожденная Собина. Во втором браке Всеволожская, жена Адольфа Федоровича Маркса. После его смерти представительница издательства. Маров Афанасий Степанович, житель Старого Оскола. Маслов Федор Иванович, 1840-1915 юрист, член и председатель Московской судебной палаты, знакомый Толстого. Матвеев Владимир Александрович, Матвеева Варвара Дмитриевна, Мейбаум Мария Николаевна, корреспондентка Толстого, Мирбер Джакома, настоящее имя и фамилия Якоб Либман Бер, 1791-1864, композитор. Мейн или Майн Андрей Данилыч, 1847-1899, знакомый Берсов. Мельников Павел Иванович, псевдоним Андрей Печерский, 1818-1883, писатель. Мэнгден Елизавета Ивановна, рожденная Бибикова, в первом браке Абаленская 1922-1902. Переводчица мать Дмитрия Дмитриевича Абаленского. Фредерикс. Близкая знакомая семьи Толстых. Менделеев Дмитрий Иванович. 1834-1907. Химик, ученый, педагог и общественный деятель. Менций. Смотри, Менций. Меншиков Александр Сергеевич, 1787-1869, военный и государственный деятель, с 1853 до 15 февраля 1855 года, главнокомандующий сухопутными и морскими силами в Крыму. Меншиков Михаил Осипович, 1859-1918, редакционный журналист и публицист. Мередит Джордж (1828–1909). Мериме Проспер (1830–1870). Французский писатель. Мест Жозеф Мари де (1753–1821). Мечников Илья Ильич (1845–1916). Мешков Николай Васильевич, 1851-1933. Мещерская, Екатерина Николаевна, рожденная Карамзина, 1806-1867. Дочь Николая Михайловича Карамзина, жена Мещерского. Мещерская Екатерина Петровна в замужестве Клин Михель, 1841-1879. Дочь Петра Ивановича Мещерского. Мещерский Владимир Петрович, 1839-1914, публицист и писатель, издатель газеты «Гражданин». Мещерский Петр Иванович, 1801-1876, подполковник. Никлуха Маклай Николай Николаевич, 1846-1888, ученый, путешественник и общественный деятель. Милан I. Убренович 1854-1901. Миль Джон Стюарт. 1806-1873. Милошевич Мария Николаевна. Умерла в 1924-м. Милошевич Николай Степанович. 1828-1901. Милютин Владимир Алексеевич. 1826-1855, правовед и экономист. Минаев Иван Павлович, 1840-1890, востоковед. Нинин Василь Петрович, 1805-1874, тульский губернский предводитель дворянства, в 1852-1861-1864-1874 и годах. Минор Соломон Алексеевич, настоящая фамилия Залкинт, 1826-1900 год. Московский Равин, писатель и проповедник. Минский Н. псевдоним, настоящее имя и фамилия Виленки Николай Максимович, 1855-1937. Мирбо. Октав. 1848 или 1850-1917. Миссер Биев Садо. 1832-1901. Михаил Николаевич. 1832-1909. Великий князь. Михайлов М. Михайлов Михаил Ларионович. 1829-1865. Михайловский Кирилл Кириллович. Титулярный советник, надзиратель первого квартала Рогожской части в Москве. Михайловский Николай Константинович. 1842-1904. Публицист, социолог и литературный критик, теоретик народничества. Михайловский Данилевский Александр Иванович. 1790-1848. Военный историк. Михельсон Мориц Ильич. 1825-1908. Мишле Жюль. 1798-1874. Молуствова Зинаида Модестовна. В замужестве Тиле. 1828-1897. Подруга Марии Николаевны Толстой. По институту в Казани. Малушников Владимир Айфалович. 1871-1936, Монтень Мишель Д. 1533-1592, французский философ и писатель, Моот Луиза Мария Яковлевна, рожденная Шанкс, умерла в 1938 году, Моот Эльмер Алексей Францевич, 1858-1938, Мапасан Ги Де, 1850-1893, французский писатель. Морозов Николай Александрович, 1854-1946. Морозов Петр Васильевич. Мортье де Фонтен Луи Анри Станислав, 1816-1883. Махначева Екатерина Александровна. Моцарт Вольфганг Амадей 1756-1791, Моэс Оскарагелло Константин 1850-1910, Муравьев Михаил Николаевич 1796-1866, Муравьев Николай Константинович 1870-1936, Московский адвокат и общественный деятель. Муравьев, апостол, Матвей Иванович, 1793-1886, декабрист. Муравьев, апостол, Сергей Иванович, 1796-1826, декабрист. Мусин, Пушкин, Александр Иванович, 1827-1903, товарищ детства Толстого, впоследствии генерал. Мусин Пушкин Алексей Иванович, 1825-1879, товарищ детства Толстого, впоследствии гофмаршал. Мусин Пушкин Михаил Николаевич, 1795-1862, попечитель Казанского учебного округа в 1829-1845 годах и Петербургского в 1845-1856 годах. Мевор Джемс Менцзы или Менцзы около 372-289 -го года до н.э., эры. Древнекитайский философ, последователь Конфуция. Мюллер Макс 1823-1900. Английский филолог, специалист по общему языкознанию, индологии и мифологии. Мюллер Фридрих фон (1779—1849), канцлер Веймарского герцогства, ближайший друг Гиоты в последние два десятилетия его жизни. Мисаедов Григорий Григорич (1834—1911), художник.